Бойся равнодушных. Притча о милосердном самарянине. И вот один законник встал и искушая его, сказал: "Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Он же сказал ему: "В законе что написано? Как читаешь?" Он сказал в ответ: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя. Иисус сказал ему: Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: А кто мой ближний?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 и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки говорит, Глава десятая. Стихи с двадцать пятого по тридцать седьмой. Джунгли большого города. Пожилой человек упал на оживленной городской улице. Прихватило сердце. Безликая равнодушная масса ни на секунду не изменила своего течения. Одни думали пьяной, другие — почему именно я должен вмешиваться? Третий просто шёл мимо, спеша по своим делам. Через 13 часов один прохожий, вспомнив, что этот человек лежал здесь ещё утром, вызвал скорую помощь. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель России умер на руках у врачей от переохлаждения. Молодую девушку сбила машина и скрылась с места происшествия. Пострадавшая потеряла сознание, и двое парней на глазах у очевидцев хладнокровно забрали её мобильный телефон и спокойно ушли. Студентке стало плохо в метро. Она вышла из вагона и упала под поезд. Состав тронулся, и девушка погибла. Трагедию можно было предотвратить, стоило только придержать двери вагона, но никто этого не сделал. я обнаружил машинист следующего поезда перечислять истории о которых мы регулярно читаем в СМИ можно долго независимо от того что было написано в врачебном заключении во всех случаях причиной смерти стало человеческое равнодушие американский поэт ричард эберхард сказал прекрасные слова не бойся врагов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 мы все больше и больше погружаемся в атмосферу каменных джунглей, которую в начале XX века прекрасно описывал о Генри. В одном из его рассказов провинциал приезжает из своего захолустья в Нью-Йорк, чтобы найти и убить сбежавшего кровника. Большой город изумляет чужака, впервые попавшего в его объятия своим безразличием. когда главный герой случайно встречает на улице своего обидчика, единственного знакомого и близкого ему человека, о мести он даже не вспоминает. Проблема равнодушия возникла не сегодня, и притча о милосердном самарянине, переносящая нас на две тысячи лет назад из мира городских многоэтажек на узкую горную дорогу, показывает, что вопрос о сострадании в то время стоял не менее остро. Правила чтения. Введением к приче становится диалог Христа и законника, то есть специалиста в области изучения Ветхозаветного закона. Законники или законоучители посвящали свою жизнь самому возвышенному к чему способен человек исследование и истолкование священного писания. Они переписывали священные тексты и решали связанные с ними богословские и ритуальные вопросы. Влияние религиозных экспертов на простой народ было огромным, поэтому в Евангелии они часто упоминаются под именем книжников. вместе с первосвященниками и старейшинами. Помимо традиционных десяти заповедей, законники отобрали из Торы первых пяти книг Библии все находящиеся там предписания. В результате был создан список из 613 заповедей, подразделяемых на две категории: 248 обязательных, предписывающих исполнение определённых вещей, и 365 запрещающих, не позволяющих совершать те или иные действия. От подобных занятий законники, имевшие в отличие от простого народа необразованного, неграмотного, доступ к слову Божиею, впадали в религиозный интеллектуализм и считали всех прочих духовно неполноценными. Христос в Евангелии обращается к законникам очень резко: горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Он соглашается с тем, что они имеют преимущество по сравнению с другими людьми, но не используют его надлежащим образом. Священное Писание было у них в руках, доступное для духовного роста их самих и всего народа, но они не стремились постичь его по-настоящему, жить по Писанию, а просто отыскивали в законе те или иные предписания об обрядовой чистоте и нечистоте, разрешенной и запрещенной пищи и так далее. Огромное количество вычлененных заповедей и предписаний естественно ставило вопрос о том, что же в Писании является основным. Различные богословские школы вели длительные дискуссии о том, какая заповедь главная, и законник обращается к Христу как к авторитетному учителю с популярным вопросом Что в законе с его многочисленными важными и второстепенными предписаниями является самым существенным для спасения. Притча называет законника искушающим, то есть его интересовало не достижение жизни вечной, а принадлежность Христа к той или иной богословской школе. Хотя отвечать вопросом на вопрос вроде бы невежливо, Христос поступает именно так, показывая, что на самом деле вопрошающий уже знает ответ. Слова Христа в законе, что написано, как читаешь, относятся не только к закону вообще, но и к иудейской молитве "Шема Исраэль, слушай, Израиль". Она была составлена из трёх ветхозаветных отрывков. И каждый благочестивый иудей ежедневно прочитывал её в качестве вечернего и утреннего молитвенного правила. Эти слова указывают и законнику, и каждому из нас, что ответ у нас буквально перед глазами, и мы прекрасно знаем его. Одновременно Христос подчёркивает что Бог обращается к нам через нашу ежедневную молитву и чтение священного писания, открывая в них свою волю о нас. Однако нередко мы стараемся побыстрее прочитать наши правила и евангельский отрывок, не задумываясь о том, как эти тексты сегодня здесь и сейчас могут определить моё поведение в разных жизненных ситуациях. Преподобный Никон Оптинский пишет по этому поводу: Чтение только тогда будет приносить желаемую пользу, когда читаемое будет по мере сил и возможностей входить в жизнь, становиться правилом жизни, а не простым голым бездушным и холодным знанием. Какая может быть польза, что человек знает, что нужно молиться и не молиться, знает, что нужно прощать обиды и не прощает знает, что нужно поститься и не соблюдает постов нужно терпеть и не терпит и так далее такое знание по слову евангелия будет даже в осуждении человеку поэтому нужно читать со вниманием и стараться жить по духу того что читаешь любовь без остатка. Законник, отвечая, указывает в качестве самой важной заповедь о любви к Богу. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим. Слова всем сердцем означают вовлечённость в любовь всего человека. его внутреннего мира, причём подразумевается не абстрактная любовь на рациональном уровне, а устремление к Богу всех наших чувств. Ведь самая большая опасность возникает тогда, когда сердце исчезает из нашей религиозной жизни, и по словам святых отцов, наступает окаменённое нечувствие. Мы любим Бога на словах, но не сердцем. который полностью занят чем-то другим. Выражение всей душой подчёркивает личностный аспект этой любви, поскольку именно душа определяет нашу уникальную личность, характер привязанности, радости и горести. Указание на всю душу подразумевает очень близкие отношения. С большинством людей мы общаемся на поверхностном уровне, немного глубже с друзьями, наконец очень близко с нашими супругами, родителями, духовником. Бог призывает нас к тому, чтобы мы любили его всей душой на глубочайшем уровне этой близости, ничего не утаивая и не выводя за рамки нашей любви. Всею крепостью означает, что настоящая любовь всегда ищет самовыражение не броской внешней демонстрацией для получения похвалы, достижения каких-то временных благ и исполнения желаний, но побуждает нас к волевому действию, действию для Бога и в Боге. Величайший пример такой деятельной любви показал нам сам Бог, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь всем помышлением подразумевает, что она должна быть не чувством, ветром колеблемым, а сознательным выбором, и наш собственный опыт не должен иметь приоритета над волей Божией, ведь самые сильные, Надёжные ориентиры на жизненном пути это слово Божье и голос церкви. Святой Иоанн Кронштадтский, размышляя о заповеди любви к Богу, пишет: "Любить Бога всем сердцем значит не иметь ни к чему пристрастие и отдать всё сердце Господу Богу, творя во всём волю его, а не свою". всею душою, то есть весь ум иметь всегда в Боге, всё сердце утверждать в нём и всю волю свою предавать его воле во всех обстоятельствах жизни, радостных и печальных, всею крепостью, то есть любить так, чтобы никакая противная сила не могла нас отторгнуть от любви Божией, никакие обстоятельства жизни Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни высота и глубина, ни меч, всем разумением, то есть всегда думать о Боге, о его благости, долготерпении, святости, премудрости, всемогуществе, о его делах и всемерно удаляться суетных мыслей и воспоминаний лукавых. Любить Бога значит любить всей душой правду и ненавидить беззаконие, как сказано: возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Любить Бога значит исполнять заповеди его. Кто любит меня, тот соблюдает слово моё. Не любящий меня не соблюдает слов моих. ближние и дальние. Законник добавляет к заповеди о любви к Богу еще одну ветхозаветную заповедь о любви к человеку. «Люби ближнего твоего, как самого себя», показывая, что ему известна и вторая часть ответа на поставленный вопрос». Христоу остаётся только сказать, что этот ответ прост и верен, и человек, знающий, что нужно делать, должен руководствоваться этими двумя заповедями в своей жизни. Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. Посрамлённый законник, пытаясь оправдать себя, хочет перевести разговор в другую, более привычную ему теоретическую плоскость. задаёт Христу вопрос об объёме понятия ближний. Его слова предполагают, что в отношении заповеди о любви к Богу у него нет никаких дополнительных сомнений. Вероятно, он считает, что выполняет её надлежащим образом. Заданный им вопрос: "Кто мой ближний?" Был очень популярен у книжников той эпохи, поскольку ответ на него ограничивал круг людей, которых следовало любить. Понятие ближний в Ветхом Завете обычно обозначало соседа, не нарушай межи ближнего твоего, близкого человека, друзья мои, и ближние мои стоят вдали или родственника. Хотя это слово могло иметь неопределённый характер, некто всё же оно обычно относилось именно к соотечественнику к израильтянину даже приведённая законником заповедь о любви к ближнему в её полном варианте звучит как не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего но люби ближнего твоего как самого себя Иудейское толкование той эпохи часто добавляло к этой фразе комментарий, потому что он такой же, как и ты. Некоторые либеральные учителя полагали, что к ближнему может быть отнесён и прозелит, язычник, желающий принять иудаизм, но такая точка зрения скорее была исключением. И на верцы рассматривались как враги, с которыми можно было поступать соответствующим образом. Вопрос законника не раз задавал себе каждый из нас, кого и насколько можно и нужно любить. Это вопрос о границах любви, о наших человеческих пределах, которые мы пытаемся поставить для этой заповеди. И в ту эпоху, и в нашу Люди вольно или невольно делят окружающих на своих и чужих. И тогда и сейчас была и, к сожалению, остаётся совершенно нормальной политика двойных стандартов по отношению к людям другой национальности, цвета кожи, мигрантам и так далее. Подобно законнику мы часто пытаемся редуцировать евангелие Заповеди Божьи до набора конкретных предписаний и правил, с которыми удобно и просто жить, но которые ничего принципиально не меняют в нашей жизни. Многие из нас хотели бы думать, что любить ближнего означает любить людей, которые любят нас, или по крайней мере любить тех, кто достоин нашей любви. На бытовом уровне понятая таким образом любовь к ближнему означает делай добро тем, кто делает добро тебе. Подобно законнику многие из нас знают правильный ответ на этот вопрос, им заканчивается притча, но знают его умственно, а не деятельно, и потому подобно законнику В повседневной жизни мы часто оказываемся не готовы явить истинную любовь. Белые одежды Обстоятельства притчи были прекрасно известны и понятны слушателям Христа, поскольку дорога из Иерихона в Иерусалим в ту пору была очень опасной. Иерусалим лежит почти на тысячу метров выше Иерусалима, и Ерихона, и вдоль узкой дороги, петлявшей по скалистым ущельям, прятались разбойники. Здесь постоянно совершались грабежи и убийства, так что дорогу в народе прозвали «красной» или «кровавой». Начало притчи просто и незатейливо. Ограбленный и израненный человек ждет помощи, Разбойники сняли с него одежду и изранили его и ушли, оставив его едва живым. В Палестине человека идентифицировали этнически и религиозно по одежде и произношению, значит, определить национальность и вероисповедание пострадавшего было невозможно. Этого путника едва ли можно назвать благоразумным Обычно люди, имевшие при себе ценности, собирались в группы или нанимали охрану. Он был сам виноват в том, что с ним случилось, и, видимо, не вызывал особой жалости, так как мимо него, не останавливаясь, прошли три человека. Первым был священник, увидев раненого, Он согласно греческому тексту перешёл на другую сторону дороги и продолжал путь. По закону священниками были потомки Аарона, законорожденные и не имеющие телесных пороков. Они женились только на израильских девушках. Им было запрещено употреблять вино перед совершением священных действий. Они не могли совершать народные траурные обряды. На служение священники поставлялись в торжественной обстановке. В церемонию входило приведение к святилищу, омовение, облачение и принесение нескольких жертв, помазание кровью некоторых частей тела, окропление священным елеем, смешанным с кровью, и постоянное пребывание в храме в течение семи дней. Священники должны быть...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 Вожкоряли фимиам и наставляли народ в законе. Для священнослужения в Иерусалимском храме были учреждены 24 священнические череды. Именно для этого священник вероятно и направлялся в Иерусалим. Однако перед ним стояла дилемма. Его служение требовало оставаться ритуально чистым. И он прекрасно помнил предписание закон: кто прикоснётся к мёртвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. А некоторые толкователи той эпохи расширяли этот список, добавляя в него язычников и саморяд Прикоснувшись к раненному и осквернившись, священнику пришлось бы пройти через особые обряды очищения, и он не смог бы совершить богослужение в Иерусалимском храме. Вполне возможно, он извинял себя тем, что не знает, иудей этот человек или чужак. Мы тоже нередко оправдываем невнимание к ближним якобы высшими духовно-богослужебными причинами. Нам нужно идти в храм, у нас пост или праздник. Мы очень боимся запачкаться болью и грязью внешнего мира, потерять душевный покой, осквернить наши духовные одежды. Однако из греческого текста явствует, что священник спускался по дороге, то есть шел из Иерусалима, исполнив свои священнические обязанности. Казалось бы, закончив двухнедельное служение в храме, он покинет Иерусалим духовно окрыленным, стремясь поделиться со всеми людьми радостью встречи с Богом. Однако он поступает иначе. К сожалению, Многие из священников, как и законники, прекрасно знали закон, устав церковной службы, священный язык, но это никак не отражалось на повседневной жизни. Упрёк Христа в данном случае обращён не только к ветхозаветному священству, но и ко всем нам, приходящим в храм, участвующим в божественной литургии. слушающим священные писания мы выходим из духовного Иерусалима и идём в Иерихон греховный окружающий нас жизни не желая поделиться духовной радостью отдать другим частицу той благодати которую получаем во время богослужения выходя из храма мы не становимся светом мира и приносим холодному и тёмному внешнему миру хоть немного света и тепла, сгорая и забывая о себе. Стоит ли удивляться, что наше слово христианского свидетельства столь слабо и недостоверно. В книге Россия и вселенская церковь Владимир Соловьёв приводит интересный рассказ о двух святых которые подобно священнику из претчи столкнулись с опасностью запачкать свои блистающие ризы. Святой Николай и святой Косиан рассказывает нам русская народная легенда, посланные из Рая навести землю, увидели однажды на дороге бедного крестьянина, телега которого, нагруженная сеном, глубоко завязла в грязи. и который делал бесплодные усилия, чтобы заставить свою лошадь сдвинуть воз с места. Пойдём подсадим к доброму человеку, сказал святой Николай. Сохрани меня, Бог, ответил святой Кисиан. Я боюсь запачкать свою одежду. Ну тогда подожди меня или лучше иди себе без меня своей дорогой, сказал святой Николай. и, бесстрашно забравшись в грязь, бодро помог мужику вытащить телегу из колеи. Когда, покончив с этой работой, святой Николай догнал своего товарища, он был весь в грязи, а запачканная и разорванная одежда его напоминала рубище бедняка. Велико было изумление святого Петра, когда он увидел его в этом виде у врат рая. «Э-э!» Кто тебя так отделал, спросил он. Святой Николая рассказал, как было дело. А ты? спросил святой Пётр Святого Косияна, разве не был с ним при этой встрече? Как же? Но я не имею привычки вмешиваться в то, что меня не касается, и прежде всего я подумал о том, чтобы не загрязнить девственную березну моей одежды. Ну так вот, сказал святой Пётр: "Тебя, святой Николай, за то, что ты не побоялся испачкаться, выручая ближнего из беды, отныне будут праздновать два раза в году, и ты будешь в глазах всех крестьян святой Руси самым большим святым после меня. А ты, святой Косиан, довольствуйся непорочной белезной твоей хломидой". а праздновать тебя будут лишь високосные года, раз в четыре года. Это безыскусная, но очень глубокая история наглядно демонстрирует систему ценностей, данную нам в Евангелии. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Мы постоянно пытаемся перестроить эту систему, сделать более духовный, забывая о том, что окружающий мир есть то единственное место, где мы можем и должны реализовать нашу веру. В жизни мы слишком часто переходим на другую сторону улицы, делая вид, что ничего не произошло, находя те или иные отговорки и извинения нашему невниманию к людям. На в конечном счёте Всё это лишь попытки заглушить голос совести. Святой Иоанн Кронштадтский, размышляя о любви к ближнему и выражая те евангельские мысли, которые часто гонят от себя христиане, пишет: "Любить ближнего как себя значит любить всякого без лицеприятия, несмотря на то, беден он или богат". хорош с собою или нет, стар или юн, знатный или простой, здоровый или больной, полезен нам или нет, приятель или враг, потому что всё равно божий. Все по образу Божьему, все чада Божьи. Политика невмешательство. Вторым прохожим был левит, также исполнявший служение при Иерусалимском храме. Левиты происходили из колена Левия и помогали священникам в храмовом служении, поэтому обычно Библия упоминает их вместе: священники и левиты. Причиной такого их избрания стала особая верность Богу, Когда Моисей сошёл со скижалями с горы Синай и увидел идолопоклонство перед золотым тельцом, он воскликнул: "Кто господин? Иди ко мне". На это призвание немедленно откликнулось колено Левия. Сам Бог говорит о них следующее: Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев разверзающих ложе сна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои. Верность левитов своему призванию восхваляет пророк Малахия. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с леви. Говорит Господь савоов. Завет мой с ним был, завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Можно ожидать, что Левит, находящийся в таких особых отношениях с Богом, окажет раненому помощь. Однако он подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Возможно, он просто полюбопытствовал, может быть, хотел поживиться оставшимся на месте преступления. или же отошёл, боясь скрывающихся по близости разбойников, поскольку, остановившись, мог стать их жертвой. Наверное, он знал, что перед ним шёл священник. В то время существовал обычай заранее узнавать, кто ещё шёл тем же путём, и мог подумать: если священник прошёл мимо, зачем мне вмешиваться, неужели я лучше его? Очень часто мы извиняем себя таким же образом, говоря: если этого не сделал тот или иной человек, почему я должен? Оба они не пожелали ввязываться в эту историю, не захотели неприятностей, проблем, хлопот, отнимающих время и силы. Оба они не были монстрами, злодеями, обычные люди, как те прохожие и пассажиры метро. Наверное, они были людьми приятными в обхождении, хорошими отцами семейства и стремились достойно жить в этом мире. Но они ничего не сделали, чтобы помочь пострадавшему. Религиозные профессионалы, формально посвятившие себя служению Богу, не увидели находящегося рядом с ними конкретного человека. их религия была безжизненна, поскольку никак не отражалась в поведении, не изменяла мир. Благочестивые и верующие, служившие образцом для народа, спокойно продолжили путь. Притча отделяет формально религиозного человека от того, кто имеет живые отношения с Богом. Можно всю жизнь ходить в храм выстоять сотни богослужений, выслушать множество проповедей, вычитать тысячи молитв, стать знатоком церковного устава и церковнославянского языка, простудировать святоотеческие творение и так далее. Но если это не меняет жизнь, такая вера называется бесплодной. Преображает ли еженедельные посещения храма наше отношение к окружающей нас реальности или воскресная литургия заканчивается вместе с отпустом и жизнь продолжает течь по законам, которые диктует мир, а не Христос. Святитель Феофан Затворник прекрасно показывает трагический разрыв внешнего и внутреннего в человеке. Уясни себе, Вы впечатлительнее, что внешнее не ценно без внутреннего. Внешнее правильность поведения, листья; внутренний добрые расположения, плод. Смоковница листьями обещала плоды, но Спаситель, не найдя их на ней, проклял её. Таков же перед лицом его и всякий внешне исправный Без искренне доброго и богобоязненного сердца сын мой отдай сердце твоё мне говорит Господь и сердце как всё доброе так и всё злое каков ты в сердце таков ты перед лицом Господа если ты горд в сердце то как ни смиренничай наружно всё Господь видит тебя гордым так и во всём прочем а суд других обманчивая лесть другие не знают нас а относятся к нам хорошо или предполагая нас добрыми или подчиняясь закону приличия враг ставший другом было бы логично дополнить цепочку священия клевит так шёл по дороге мирянин и удей однако на сцену выходит самарянин И это самые провокационные места в претчи. Самаряне народ, возникший в результате смешения иудеев, населявших северное царство, с поселенцами из разных областей ассирийской империи, которые пришли в города Самарии после вавилонского пленения израильтян. У самарян сложилась синкретическая религия, смесь почитания Яхве и языческих обычаев. Когда евреи вернулись из вавилонского плена, самаряне выразили желание участвовать в восстановлении иерусалимского храма, но им было отказано, вероятно, из-за того, что они поклонялись идолам и не были чистокровными израильтянами. С того времени между иудеями и самарянами началась вражда. Самаряне построили себе особый храм на горе Горизим и признавали в качестве священного текста только 5 книжия. Евдеи считали самарян полукровками, отбросами общества и называли их псами, а само слово самарянин считалось ругательным и презрительным. Принимая во внимание степень вражды, Можно предположить, что третий прохожий просто прикончит умирающего. Однако он поступает иначе. Самарянин помогает иудею, и это звучало для слушателей в высшей степени оскорбительно. Сегодня мы, не задумываясь, называем эту историю притчей о милосердном самарянине или в западных европейских языках а добрым или хорошим самарянине. Это выражение стало устойчивым и привычным, но для иудеев той эпохи оно было абсолютно невозможным. Они никогда не применили бы подобные эпитеты к самарянину. Но именно он учит нас, что такое настоящая любовь к ближнему. А самарянине говорится, что он жалился над раненым Используемый здесь греческий глагол очень сильный и выразительный. Речь идёт о чувстве, которое исходит из глубины существа. Самарянин увидел то же самое, что священник и левит, но его сердце отозвалось на эту боль. Любовь к ближнему не просто красивое слово, а сопереживание его беде, восприятие его боли как своей. Истинная любовь к ближнему не оставляет нас равнодушными, она будоражит, беспокоит, не даёт уснуть, пока мы не поступим так, как велит наша совесть. Самарянин не размышлял, помочь раненому или нет, не задумывался, достоин ли тот его помощи. Настоящая любовь к ближнему безусловно саморянину оказывает милость тому, Кто будучи в сознании и в добром здравии отнёсся бы к нему с презрением и уж, конечно, не ответил бы тем же самым. Однако истинная любовь превосходит границы человеческой логики. У Самарянина не было никаких рациональных оснований для того, чтобы изменить свои планы, потратить время и деньги, помогая нуждающемуся врагу. священник и левит хотя бы имели формальный повод помочь у них была заповедь о любви к соплеменнику да и спасая соплеменника они могли удостоиться похвалы неправоверный полукровка самарянин презираемый иудеями прекрасно понимал что доброе дело не изменит его статуса не упразднит вражды между иудеями и самарянами и все же поступил по зову сердца. Немало людей помогает тем, кто находится рядом. Они так воспитаны, и это замечательно. Но если мы посмотрим, кому обычно помогают в нашем обществе, то увидим, что чаще всего это друзья, стоящие выше на служебной лестнице, милое лицо, которые помогают, другого пола и так далее. Очень и очень немногие окажут помощь своим врагам, дурно пахнущему или имеющему другой оттенок кожи человеку. Именно здесь обычно и проходит граница нашей готовности помочь. Однако Христос призывает нас выйти за эти ветхозаветные пределы, раздвинуть узкие границы свой, чужой до горизонта Бога, создавшего всех людей по своему образу и подобию. В атечнике, древнем собрании жизнеописаний египетских монахов, есть такой рассказ о деятельной любви к наверцу. Был в Египте старец, живший в пустынном месте. Вдали от него жил другой старец, еретик манихей. Манихей, желая посетить лицо одного с ним заблуждения, отправился к нему. Его застигла ночь в том месте, где жил православный и святой муж. Манихей хотел постучаться в двери келии старца и попроситься на ночлег, но затруднялся. Он понимал, что старец знает о ереси его. и потому смущался мыслью, предполагая отказ в приёме. Нужда заставила постучаться. Старец открыл дверь, узнал его, принял радостно, угостил трапезою и уложил спать. Манихей, улегшись, размышлял о приёме и удивлялся, говоря сам себе: он не выразил никакого подозрения по отношению ко мне. Воистину он раб Божий. Став рано утром манихей упал к ногам старца и сказал: "С сего часа и я православный и не отступлю от тебя". Он остался жить при старце. Настоящая любовь и милосердие выражаются делом. Самарянин не покачал осуждающе головой, не посокрушался об опасности дороги. падении нравов и отсутствии надлежащего контроля со стороны властей, но деятельно выразил своё сострадание, ведь милосердие на расстоянии не существует. Сострадание требует от нас реальных действий и усилий. Именно этого не хватает в нашем обществе. Притча говорит, что самарянин перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Каждое из этих действий демонстрирует практическое воплощение любви. Самарянин оказывает первую помощь. Вино и елей в древности использовались как антисептик и средство для заживления ран. Кладет раненого на своего осла — а значит, сам идёт пешком. Он не решает проблему преступности на общепалестинском уровне, а помогает конкретному человеку. Часто мы думаем, что наша небольшая помощь ничего не изменит, а нужно что-то менять структурно, на уровне государства и общества, и тем самым извиняем свою пассивность. Да, мы не можем помочь всем и везде, Но в силах каждого из нас помочь в малом одному человеку здесь и сейчас, ведь если мы встретили нуждающегося, это не случайность, его посылает нам Господь. У святителя Филарета Московского есть прекрасные слова: "Видя груду золотаносной земли, не знающий презрит её, а знающий не презрит". ради крупиц золота в ней заключённых подобно этому, смотря на человека, представляющего неприятный вид, необразованность, грубость, беспорядок, порока, невнимательный презрит его, а внимательный пожалеет, но не презрит, потому что и в этой неблагообразной глыбе есть золото существо человека и особенно его душа. Самарянин сделал большой крюк, привёз раненого в гостиницу и позаботился о том, чтобы хозяин гостиницы сделал всё необходимое для его выздоровления. Более того, он пообещал, что вернётся и полностью возместит все дополнительные расходы. Самарянин не устанавливает пределов своей деятельной любви. Он готов сделать всё, что в его силах. Тогдашние нравы были грубы, и если постоянно не платил, его могли вышвырнуть вон или отправить в долговую тюрьму. Саморянин платит вперёд из своих денег за того, кто, вероятно, никогда не вернёт ему долг. Сегодня первый на ум приходит мысль: а что я получу взамен? В основе нашего общества лежит тезис За всё надо платить, и если человек что-то делает для нас, мы стараемся ответить тем же. Однако настоящая любовь не требует ответа, она даёт, не задумываясь о том, чтобы получить взамен. У нас есть отговорка о оказании помощи дела состоятельных людей, кто бы им помог мне самому? Отвечая на подобные возражения преподобный Ава Дорофей говорит: никто не может сказать: я нищ, и мне не из чего подавать милостыню. Можешь словом утешить брата своего, и так окажи ему милосердие словом, и услышь, сказанное: слово выше доброго даяния. Если же и словом не можешь помочь ему, то можешь когда огорчится на тебя брат твой оказать ему милость и потерпеть ему во время его смущения видя его искушаемым от общего врага и вместо того чтобы сказать ему одно слово и тем более исмутить его ты можешь промолчать этим окажешь ему милость избавляя его от врага Можешь так же, когда согрешит пред тобою брат твой, помиловать его и простить ему грех его. Милость, оказанная душе, больше оказанной телу. Далёкий и близкий друг. Иллюстрируя неразрывную связь первой и второй заповеди, в заключении притчи Христос задаёт законнику неприятный для него вопрос. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Ответ на него очевиден, но законник не может понудить себя произнести ругательное слово самарянин и отвечает описательно, оказавший милость ему. Пытаясь оправдаться, он оказывается посрамлённым вдвойне. Вопрос о том, кто мой ближний, Христос обращает к нему самому, только теперь это звучит иначе. А для кого я являюсь ближним? Кто нуждается в моей помощи? О таком изменении перспективы Ава Дорофей говорит: "Не требуй любви от ближнего, ибо требующий её смущается, если её не встретят. Но лучше ты сам покажи любовь к ближнему". и успокоишься и таким образом приведёшь и ближнего к любви. Неразрывность связи любви к Богу и любви к ближнему отражена в словах апостола Иоанна Богослова. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит Как может любить Бога, которого не видит? Любовь к ближним не просто одна из добродетелей, а зеркало наших отношений с Богом. Притча заставляет законника задуматься, всё ли нормально в его отношениях с Богом. Вспомним, что первая заповедь не вызвала у него недоумения. Христос обращает этот вопрос и к нам. наше христианство одни лишь возвышенные слова или дела может быть невзрачные, непонятные для равнодушных окружающих, но угодно и богу. Святой праведный Иоанн Кранштадский, размышляя о соотношении любви к богу и любви к ближнему, говорит: "Опытом доказано, что не любящий ближнего не может любить бога неблагодарный людям не может быть благодарным богу ограниченному малому ничтожному существу каков человек с ограниченного малого нужно и начинать и при божьей помощи идти к менее ограниченному к высшему ты имеешь жену друзей родственников Научись прежде отдавать им должные, и потом уже будешь в состоянии отдавать должные всем людям и самому Богу. В Евангелии от Луки читаем. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, Какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если вы займы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего. и будет вам награда великая и будете сынами Всевышнего ибо он благ и к неблагодарным и злым Тем самым Христос говорит если мы любим только людей из нашего собственного окружения единоверцев единоплеменников и так далее в этом для христиан нет никакой заслуги ведь точно так же поступают и все остальные Понятие ближний для христиан намного шире. Ближним, согласно притче, может и должен стать для нас каждый. И наоборот, быть ближним означает любить другого человека без всяких предварительных условий. Этой притчей, как и всей своей земной жизнью, Христос призывает верующих в него стать ближними тем, кто нуждается в их помощи. Тогда совершение дел милосердия будет не возлагаемой на нас обузой, но величайшей радостью, о которой говорит святой праведный Алексей Мечёв. Случай сделать добро кому-либо есть милость Божья к нам. Поэтому мы должны стремиться всей душой послужить другим. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе, чувствуешь, что так и нужно делать. Хочется ещё и ещё делать добро. После этого будешь искать, как бы ещё кого обласкать, утешить, ободрить, а потом в сердце такого человека вселится сам Господь. Мы придём к нему, и обитель у него сотворим. В заключении Христос говорит законнику: "Иди и ты, поступай так же", указывая на необходимость конкретных дел для достижения жизни вечной. Мы видим, что законник прекрасно знал текст Библии, но только умом, а не духом и сердцем. Есть знание ради знания, которое, по словам апостола Павла, надмевает Но есть и другое, которое применяется в жизни. Отвечая на вопрос о ближнем, Христос порицает поверхностное интеллектуальное истолкование Писания. Святой Пётр Домоскин говорит о широко распространённом пассивном отношении верующих к слову Божьему. Мы написанные, то есть Библию, положили у себя на окнах, Если же и хотим прочитать, не упражняемся даже и в том, чтобы понять сказанное и исполнять на деле, но или читаем как что-нибудь ненужное, или думаем, что делаем нечто великое и возносимся, не зная, что мы заслужим больше осуждения, если не будем исполнять. Подобно законнику мы живём, исходя из собственных стандартов, выстраивая эклектическую систему ценностей, беря немного из Евангелия, немного из своего житейского опыта, немного из того, что предлагает нам мир, пытаемся уседеть на двух стульях, быть христианами, но при этом не выделяться на общем фоне. Наверное, Сегодня эта притча звучала бы иначе. На месте милосердного самарянина был бы человек не славянской национальности или инославной конфессии. Однако Христос говорит нам, что Богу нужна не просто формальная ортодоксия, греческая правильная вера. Слов, она должна сопровождаться артопраксией. греческое правильное дело конкретными делами любви. Автор четвёртого Евангелия Иоанн Богослов, которого называют апостолом любви, выразил это так: Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но в виде брата своего в нужде затворяет от него сердце своё, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Святой Иоанн Кранштадский говорит о конкретном воплощении этой заповеди. Что значит любить ближнего? То есть всякого человека, как себя самого, значит, почитай другого так, как желаешь, чтобы почитали тебя, не считать никого чужим, а своим, своим братом, своим членом о Христенина и членом Христовым. Его благо, его спасение считать своим благом, своим спасением, радоваться его благополучию как своему. скорбеть о его несчастье как о своём стараться об избавлении его от беды напасти бедности греха так как я постарался бы о своём избавлении любить ближнего как себя значит уважать его как себя не думать о нём недостойно низко, без причины к тому с его стороны не иметь на него никакого зла, не завидовать ему, а всегда добра желательствовать, снисходить к его недостаткам, слабостям, покрывать его грехи любовью, как желаем, чтобы снисходили к нашим недостаткам. Любить ближнего как себя самого, значит молиться за живых и умерших, родных и неродных, знакомых и незнакомых, за друзей и врагов всё равно, как за себя, и желать им столько же добра, спасения души, сколько себе. А глянемся вокруг себя, и мы без труда увидим, что наша жизнь полна самыми разными людьми, нуждающимися в нашей помощи и поддержке, нашими ближними.